что же за люди тут живут, тетя Мэй. Всякие, по три-четыре семьи в каждом доме. Торговцы с Ковентгардена, разносчики, фабричные работницы, мало ли кто. Прозаических насекомых изобилия, Майкл. Работницы трогательные, хранят свои платья в бумажных пакетах. Многие очень недурно одеваются. Иначе, положим, их бы уволили бедных.